Книга вторая, часть третья, глава первая. Как король согласился на совет вдовствующей королевы по совету Шико. Генрих подошел к гасконцу, продолжавшему чертить на песке с вниманием Архимеда. Несчастный! — вскричал он грозным голосом. Так-то ты защищаешь своего короля? Я защищаю по-своему, а всякий вправе думать, что его способ лучший. Лучший, вскричал король. Лентяй. Мой способ лучший. Я готов это доказать. Мне любопытно знать, чем ты докажешь. Это очень не трудно. Во-первых, мы сделали большую глупость. Большую глупость? Какую? А ту, которую сделали. А, -а, -а, -а" вскричал Генрих, пораженный сходством мнений двух лучших советников его. Да, отвечал Шеко. Друзья твои рыскают по городу и кричат смерть анжуйцам. А кто тебе сказал, что анжуйцы виноваты? Друзья твои своими криками возбуждают только ту маленькую междуусобную войну, которая так нужна Гизам. И теперь либо твоих друзей нет уже на свете, чему я душевно бы обрадовался, хотя это тебя и горчит, либо они выгнали из города анжуйцев, в чем ты раскаешься, но что доставит немало удовольствия герцогу анжуйскому. м о р д и о скричал король, – неужели ты думаешь, что дошло уже до этого? Может быть, и перешло за это. Но я все-таки не понимаю, что ты здесь делаешь. Я занят весьма важным делом. Каким? Черчу план провинций, к о т о р ы й брат твой возмутит против нас, и рассчитываю, сколько каждая провинция может доставить войска. Шико, шико, – скричал король, – и ты против меня! Неужели я окружён одними зловещими птицами? Филин очень хорошо поет ночью, отвечал Шико, потому что поет в своё время. Теперь же Генрих в политике наступила ночь, и я пою то, что тебе слышать надлежит. Посмотри на мою географическую карту и посуди сам. Вот, во-первых, анжуйская провинция, похожая на блин, видишь? Вот здесь укрылся брат твой. Хм, одна анжуйская провинция при хорошем управлении. а твой обер-ягермейстер и друг твой бюсиславные у п р а в и т е л и и так одна анжуйская провинция может выставить нам, то есть брату твоему, около десяти тысяч воинов. Ты думаешь? По крайней мере. Перейдем теперь в Гиенну. Вот она, видишь, фигуру похожую на теленка с одной ногой. Это и есть Гиена. Там чрезвычайно много недовольных, чрезвычайно много. А потому гиена с радостью встанет о с не только против тебя, но против всей Франции. Гиена доставит восемь тысяч воинов. Этого мало, но зато эти воины народ храбрый, обстрелянный, испытанный. Теперь налево от гиены Биарн и Наварра. Видишь, эти две клетки похожие на обезьяну, сидящую на спине слона. Наварру вы все порядочно обкарнали, но вместе с Биарном в ней будет еще народонаселение душ 300 или 400 т ы с я ч Если Генрих прижмет хорошенько б и а р н и Наварру, так в них наберется еще до 16 т ы с я ч воинов. Итак, давай считать снова. Ишико продолжал чертить и писать на песке: десять тысяч из анжуйской провинции, восемь тысяч из Гиены, шестнадцать тысяч из Биарна и Навары. Всего тридцать четыре тысячи. Разве ты думаешь, спросил Генрих, что король Наварский вступит в союз с моим братом? Еще бы. Разве он помог французу обижать? ш и к о пристально взглянул на Генриха. Генрих, сказал он, это тебе кто-нибудь сказал? Почему ты это думаешь? Потому что это догадка не по тебе, Генрих. Не в том дело. Отвечай мне, Генрих л е н о в а р с к и й помог брату моему бежать. Я недавно слышал на улице Феранери выразительное в е н т р а с а и н г р и с объясняющее все дело. Ты слышал выразительное восклицание короля н а в а р с к о г о вскричал король. Слышал, – отвечал Шико. Стало быть, он был в Париже. Вероятно. Почему ты это думаешь? Потому что я сам видел его. Ты видел Генриха н а в а р с к о г о Видел. Генрих задумался. Следовательно, и Анжу, и Биарный родной брат мой Франсуа, и двоюродный Генрих. А двоюродных гизов ты и забыл? Как? Неужели ты думаешь, что и они восстанут против меня? Тридцать четыре тысячи воинов из Анжу, Гиены, Биарна и Наварры, продолжал Шеко, считая по пальцам, до тысяч двадцать или двадцать пять д о с т а в я т гизы. И того п я т и д е с я т и д е в я т т ы с я ч н а я армия сократим ее до пятидесятитысячной, так и тут выходит очень порядочный итог, как ты сам видишь. Но Генрих Новарский и Герцог Дегис враги. Это ничего не значит. Они сначала соединятся против тебя, потом уж будут резаться между с о б о ю Ты прав, Шико, и мать моя права. Надо предупредить друзей. Помоги мне собрать швейцарскую стражу. Где ее соберешь теперь? к е л ю с увел ее. Ну, придворную стражу. Увел Шомберг. Так по крайней мере караул. Ушел с Мажероном. Как, вскричал Генрих, без моего приказания? А давно ли ты даешь приказания, Генрих? Дело другое, если ты придумываешь какую-нибудь религиозную процессию. Там ты полный властелин. Но в управлении государством ты человек совершенно посторонний. этим занимаются Шомберк, Келюс и Мажерон, а до Пернони я не говорю. Тот тончайший дипломат, такой скрытный, что в случае опасности его нигде и не отыщешь. Мордио, вскричал Генрих, я докажу, что я король. Полно сын мой, возразил Шико. Не г о р я ч и с ь ты король, это правда, да только седьмой или восьмой король в своем государстве. Генрих прикусил губу и топнул ногой. Это кто? – вскричал Шико, смотря вдаль. Что там еще? – спросил король. Вентрадебиш, это они. Смотри, Генрих, вот твои друзья. И он показал королю трех или четырех молодых людей, за которыми на некотором расстоянии следовала толпа всадников и пеших. Молодые люди готовились войти в Лувр, не заметив в темноте ни короля, ни шута его. Шомберг! – вскричал король. Шомберг, сюда! Кто меня зовет? – спросил Шомберг. – Ступай, сын мой, ступай скорее. Шомберг узнал короля по голосу и приблизился. – Как, ваше величество? – вскричал он. – Это вы? Как видишь, я не знал, куда вы девались и нетерпеливо ждал вас. Что вы наделали? Что мы наделали? – спросил другой молодой человек. – А, к е л л у с ступай ты сюда, – сказал король. «Да – Досмотри, ничего не начинай без моего приказания. Ничего не начинать, сказал м а ж е р о н подошедший после Келюса. Все кончено. Все кончено, повторил король. И Богу слава, прибавил Депернон, внезапно появившийся неизвестно откуда. Аллилуйя! вскричал ш и к о подняв руки к небу. Следовательно, вы убили их, спросил король. Потом прибавил в полголоса: мертвые не возвращаются. Вы убили их, сказал Шико. Но в таком случае делать нечего. н е к о г о было убивать, отвечал Шомберг. Они как трусы обратились в бегство. Мы едва успели сразиться с ними. Генрих побледнел. С кем же вы сразились? спросил он. Сантраге. И он вероятно остался на месте? Напротив, он убил слугу к и л ю с а Стало быть, они защищались, спросил король. Еще бы, вскричал Шико. Вы заревели смерть анжуйцам, в е л е л и полить из пушек, звонить в колокола и воображаете, что ваши неприятели глухи и не примут надлежащих мер к защите? Итак, глухо и мрачно проговорил король. Междуусобная война возгорелась. При этих словах к е л ю с вздрогнул. Правда, сказал он в полголоса. И вы это только теперь замечаете? – спросил Шико. Впрочем, я готов биться об заклад, что Шомберг и м а ж е р о н и теперь еще этого не замечают. Мы готовы защитить особый престол Его Величества, сказал Шомберг. Это может сделать господин де Клессон и получше вас, потому что он меньше шумит, да больше действует. Почтеннейший м о с ь е Шико, сказал к е л ю с Теперь вы нас броните, а два часа назад вы кричали вместе с нами. Я, вскричал Шико. разумеется, в ы г р о м ч е нас всех кричали смерть анжуйцам. Так ведь я шут, дурак, это всем известно. Вы же люди умные. Полно те ссориться, господа, сказал Генрих. Подумаем лучше о том, что делать. Что угодно будет Вашему Величеству приказать, спросил к и л и ю с Чтобы вы немедленно приступили к усмирению народа стой ужеревностью, с какой взволновали его. Чтобы вы немедленно собрали стражу, караул и чтобы все ворота Лувра были заперты. Пусть завтра граждане думают, что вся эта история была ничто иное, как ссора разгулявшихся повес. Молодые люди почтительно удалились и стали передавать приказания короля людям, следовавшим за ними. г е н р и к же вернулся к матери с мрачной, но живой деятельностью, отдававшей приказания своим подчиненным. Что случилось? спросила она. то, что вы предсказывали? Они обратились в бегство? Увы, да. А что же дальше? Кажется, довольны и этого. А в городе суматоха. Впрочем, о горожанах я не забочусь, они у меня в руках. Да, сказала Екатерина. Но п р о в и н ц и и возмутятся, восстанут. Азартно продолжал Генрих. Что же ты намерен делать? Я вижу только одно средство. Какое? Я хочу предупредить опасность. Каким образом? Соберу свои войска, милицию, призову армию и пойду прямо в Анжуйскую провинцию. А герцог де г и с Э, боже мой, что такое герцог де Гиз? Я велю арестовать его, если нужно будет. Прекрасно. Тем более, что решительные меры тебе очень удаются. Что же делать? Екатерина опустила голову на грудь и серьезно задумалась. Все намерения твои неисполнимы, сын мой, сказала она. Ах, вскричал Генрих с досадой, я сегодня по вашему мнению очень глуп. Нет, но ты расстроен. Успокойся сперва, приди в себя, и тогда мы увидим. Но матушка, теперь каждая минута дорога. Посоветуйте хоть вы что-нибудь. Будем действовать. Когда ты пришел сюда, сын мой, я раздавала приказания. Какие приказания? Для отъезда посланника. К кому? К твоему брату. Посланника, к этому изменнику. Вы унижаете меня, матушка. Теперь гордость не кстати, строго произнесла Екатерина. Вы хотите, чтобы я просил мира, чтобы ты даже купил его, если нужно будет? Но к чему же, к чему, боже мой! Ах, мой сын, сказал итальянка, хоть бы только для того, чтобы по заключении мира уничтожить всех, затевающих теперь войну. Ведь ты сам говорил, что желал бы иметь их в своей власти. Я бы дал по провинции за каждого. Кто желает достигнуть цели, не должен гнушаться никакими средствами, продолжала Екатерина резким голосом, пробудившим в глубине души Генриха ненависть и мщения. Вы правы, матушка, сказал он. Но кого пошлем мы к нему? Поищите между вашими друзьями. Матушка, между ними нет никого, кому бы можно было верить это важное поручение. Так верьте его женщине. Женщине. Матушка, неужели вы согласитесь? Сын мой, я стара, и быть может, это путешествие ускорит час моей смерти, но я предприму его и прибуду в Анжар прежде, нежели друзья твоего брата и сам брат твой поймут свою силу, свое могущество. О, матушка, добрая матушка, вскричал Генрих с чувством целой руки Екатерины. Вы моя защитница. То есть я настоящая королева Франции, проговорила Екатерина, устремив на сына взор, в котором выражалось столько же сострадания, сколько и привязанности.